Глава девятнадцатая Наконец ставлю локти на стол и закрываю лицо руками. Что, реально, всё? Вот так? Скупой разговор и всё? Ничего не было и ничего не значит? Дерьмо какое! Потому что я осознаю точно, для меня значит... «Меня тянет к нему не только физически. С ним весело, интересно, легко, и мне нравятся наши словесные перепалки. И забота его нравится. И подколы, и вообще. Он мне весь нравится». Откинувшись на спинку, опускаю руки на колени. «Нравится, не нравится, ничего из этого не выйдет. Гордей прав. Надо уехать домой. Погружусь в работу. Пройдет время». И эта краткосрочная недоинтрижка забудется сама собой. Еще потом буду думать, какая была дура глупая. Переживала, не ела два дня, в обморок упала от расстройства. И все из-за кого? Из-за бывшего одноклассника Тихомирова, который мне даже не нравился никогда, над которым я все школьные годы издевалась. Самовнушение — наше всё. Собралась Белогородцева, доела кашу, Запихала в себя блинчики, выпила чашку приторного какао и в новую жизнь. «Может, еще погостишь?» Мама смотрит, как я собираю вещи в чемодан. «Ехать надо, мам. Позвонили с работы, сказали, не справляются без меня. Сроки горят. А там такое недопустимо. Сама понимаешь, столько людей задействовано». Вру маме, стараясь не смотреть в глаза — Не люблю врать, но откладывать с отъездом не вижу смысла. Мне нужно обратно, в мой Питер, любимое серое болотце с ветрами и дождями, кофе с собой в любой кофейне, людской гомон, суета на работе и никакого Тихомирова. Мама вздыхает. Так мало погостила. И вообще, какая-то ты странная была в эту поездку. Я тебя люблю. Обнимаю ее и целую в щеку. Я вообще странноватая, мам. Если ты забыла, она все-таки смеется. Это да. Так и не знаю, в кого такая выросла. В себя, мам, в себя. Качу чемодан в прихожую. Ну что, попьем чайку, да поеду? Господи, ну какой мне еще чай после такого завтрака? Что не так? Интересуюсь у Лили, которая появилась в моем кабинете в конце рабочего дня, уселась на диване и теперь разглядывает то ли недовольно, то ли изучающе. Я пока не определилась. «Ты что, Яник, влюбилась?» Я давлюсь собственной слюной от этих слов. «Если только в тебя, учитывая, что кроме тебя я эти две недели никого не вижу практически. Тогда что с тобой?» Я вопросительно вздергиваю бровь. «Ты как вернулась, все две недели сама не своя», — поясняет Лили. И в чем это выражается? Она пожимает плечами. «Даже не знаю. Просто периодически то из реальности выпадешь, то смотришь как-то странно. Милая, тебе решительно пора развеяться». «Пеплом по ветру?» — хмыкаю в ответ. Лили моего юмора не оценивает. Сплюнув через плечо, три раза стучит по деревянному подлокотнику. Не смешно. Вот что. Собирайся, пойдем пропустим в баре рюмку другую. Я еще тут дела не закончила. Дела никуда не убегут до завтра, а ты такими темпами точно спятишь. Давай, давай, поднимайся. Я обреченно встаю. Если Лили что-то вобьет себе в голову. Впрочем, может, она и права, развеяться мне не помешает. Все дело в том, что самовнушение, как оказывается, работает так себе. То есть я внушаю, внушаю, а все равно каждый вечер думаю о Гордее, вспоминаю проведенное вместе время, как он улыбался, смеялся, закинув назад голову, как обнимал, целовал. Короче, клиника на лицо, но я не сдаюсь. Уверена, это просто острый Гордеевский синдром, который вылечивается временем и активной деятельностью. Второе я себе обеспечиваю, с первым немного сложнее. Но нужно просто смириться и переждать немного. Перетерпеть, так сказать, тот факт, что Тихомиров мне уже мерещится начал. Как будто стоит вон там, на другой стороне пешеходного перехода, и смотрит на меня. Нет, ну прямо одно лицо, серьезно. Я резко останавливаюсь во время движения. На меня кто-то налетает сзади и начинает ругаться, но я не замечаю потому что, отчаянно проморгавшись и даже ущипнув себя за руку, понимаю, там действительно стоит Тихомиров. Никакая это не галлюцинация. «Ты чего застыла?» — тянет меня Лили. «Слушай», — начинаю медленно двигаться, не сводя с гордея глаз. Он, кстати, меня тоже увидел и теперь смотрит тяжелым взглядом. «Я тут вспомнила. У меня важное дело». «Какое?» Хлопает Лили глазами, и пока я пытаюсь придумать что-нибудь, умудряется заметить, что мы с Тихомировым пялимся друг на друга. Так, я, кажется, поняла. Ну, если это дело такое сексуальное и красивое, то я все понимаю. Перевожу на нее взгляд. Лили насмешливо выставляет руки вперед. Успокойся, Яник. У тебя такой взгляд? Я не претендую на это дело. Ладно, двигай. А это уже красный свет. Лили подталкивает меня вперед, а сама плавно удаляется вправо. Последний дохожу до тротуара, слыша, как за спиной срываются вперед машины. Привет, говорю, застывая перед гордеем. Ты здесь какими судьбами? Только не говори, что приехал на строительный форум. Тихомиров смеется, качая головой. Что? Была такая идея? Язвлю я. Была. «Только вот никаких форумов не оказалось», — усмехается в ответ. «А ты же упертая. Проверила бы». Невольно улыбаюсь, разглядывая его. Он выглядит каким-то усталым, а в остальном все такой же красивый и притягательный. «И какую же причину ты выдумал?» — спрашиваю у него. «День рождения партнера по бизнесу». Я смеюсь. Я бы и это проверила. «Знаю». Он вдруг убирает улыбку, вздыхая. «Посидим где-нибудь?» «Давай». Мы садимся в ближайшем кафе. Заказав кофе, молчим, разглядывая друг друга. «Ну как дела у тебя?» — спрашивает Гордей. Я чешу подбородок, пожимая плечами. «Работаю вот, а у тебя?» Аналогично. Перед нами ставят чашки. Мы оба хватаемся за них, делаем поглотку. Пряча взгляды, заполняя паузу. Отставив чашку, Гордей вздыхает. Усмехается, потерев лоб. Черт, качает головой. «Не думал, что это так сложно». Я молчу, ожидая продолжения. Сердце замирает. Тихомиров поднимает на меня глаза. «Короче, тогда в кафе я был неправ. Я так не думал. Просто пытался себя убедить, что ты уедешь и станет легче». Но только не стало. Стало хуже. Он снова качает головой. Я улыбаюсь, пытаясь сдержаться, но не могу. Ликую внутри, и эта радость рвется наружу всеми возможными способами. Отлично представляю, как ему было сложно все это признать и приехать сюда, сказать это. «Я любил тебя в школе, Ян», — говорит вдруг. «Но, если честно, мне кажется, я и не переставал тебя любить». Когда поступил в институт, когда решил изменить себя, свою жизнь, я постоянно думал о тебе, что когда-нибудь мы встретимся, и все будет иначе, и тебе в голову не придёт надо мной издеваться. Но это был так, юношеский максимализм. С годами утихло, я стал жить своей жизнью, женился даже. Но когда увидел тебя на вечере встречи, Я быстро пересаживаюсь к нему и, притянув целую, не давая продолжить. Я знаю. Уже понимаю, что он скажет дальше. Тихомиров, немного растерявшись, начинает отвечать только через пару мгновений. Зато как? Наверняка мы выглядим со стороны совершенно неприлично. А что, собственно, мы вообще забыли в этом кафе? Отстранившись, ловлю его взгляд и тихо говорю. «Знаешь, чего я хочу?» Чего? Щурится он, разглядывая меня с вниманием. Пожарите утром блинчики. Много, много блинчиков. Несколько секунд мы смотрим друг на друга, а потом гордей смеется, закрывая глаза и утыкаясь лбом мне в плечо.